Глава 7. Гипербореец Спиритические сеансы, голоса Махатм, реинкарнации, лики древних царей и кладовка Ленина. Не странно ли? Да, более чем странно. Но не для русского индианы, вылепившего свой образ из мифов, легенд и сказок Нью-Эйджа, поп культурой чья жизнь каждодневно была наполнена чревовещаниями жены и рассказами про свою высокую миссию. Судьбе, однако, было угодно, чтобы в этой предельно экзотической истории появился еще один экстраординарный человек, без которого все странности и происходящее в дальнейшем понять будет невозможно. И хотя официально Рерих и этот персонаж как будто даже никогда и не встречались, Но многие рериховские шаги и загадочные поступки без этой фигуры необъяснимы. Неординарного человека звали Александр Васильевич Барченко. Впервые я услышал о нем только в 1995 году. Тогда летом один историк, знавший о моих ререховских поисках и о статье, уже подготовленной мной для огонька, сказал мне. В 1991 году была опубликована литературная книга Александра Барченко «Из мрака». Но в предисловии к ней его сын опубликовал много интересных подробностей. А почему ты не съездишь к родственникам Александра Барченко? Это был весьма интересный человек и, как мне кажется, связанный с тем, что ты ищешь. Предложение было интригующим. Я знал только то, что загадочный Барченко был первым советским экстрасенсом. Сегодня в моем архиве хранится копия факса, отправленного 4 марта 1991 года диссидентом Львом Разгоном, одному из родственников Барченко, Николаю Траньону. Краткий текст касается судьбы членов советского тайного общества «Единое трудовое братство», о котором речь еще впереди. Разгон пишет. «Действительно, я имел возможность познакомиться с делами Бокия и Москвина. В числе обвинений было и то, что они были связаны с Барченко, который был, выражаясь современным языком, нечто вроде экстрасенса. А О способностях Барченко как экстрасенса я слышал от самого Москвина. Москвин был начальником ОГР-распорядотдела ЦК ВКПБ. И мнение влиятельного аппаратчика со Старой площади, пусть и переданное Львом разгоном, звучало впечатляюще. В середине 1990-х годов Адрес, по которому проживал сын экстрасенса Светозар Барченко, я знал только приблизительно, лишь по описаниям. За Истрой, поселок Алехнова, дача союза писателей. Московский телефон Светазара Барченко не отвечал, а мобильных тогда не было. Поскольку расстояние было порядочным, я долго откладывал поездку. Но летом 1995 года я все-таки отправился искать это место. На мою удачу за одним из заборов дома, который на моем схематичном плане был обозначен как последний, на грядках копался какой-то человек. Я спросил его, не знает ли он, где дом Барченко. Он сказал, это здесь. От растерянности я даже назвал хозяина Александром Васильевичем, словно это был его отец. Он на это удивился, но не обиделся». Светозар имел вид былинного русского человека, с длинными седыми волосами, собранными лентой или веревочкой. У него был низкий романтический голос и умение весьма интересно рассказывать о своем отце, первом советском парапсихологе, активно искавшем загадочные телепатические Н-лучи. Своими воспоминаниями он поделился со мной прямо на пороге своей дачной столярной мастерской. С моей точки зрения, насколько я помню детство, и потом отзывы других людей, они воспринимали его как чудака. Он, например, был категорическим противником собственности, любой. Он считал, что человек не имеет права на собственность, будь то земля, все что угодно. Все должно принадлежать всем. И у него в квартире, где мы жили, практически не было ничего лишнего. То, что я дальше услышал от Светозара Александровича, а также его семейные документы, плюс документы Центрального архива ФСБ, имевшиеся у него и касавшиеся судьбы его отца, все это ошеломляло. И это ошеломление стало еще больше, когда позднее я получил подтверждение многим из этих почти фантастических рассказов, но уже от другого, живого в тот момент свидетеля, Льва Разгона, советского диссидента, но при этом и бывшего сотрудника спецотдела ОГПУ. Как это не удивительно, это оказался очень важный момент в исследовании Ререховской эпопеи. В дальнейшем вы поймете, почему, и какие необычные и многообразные взаимосвязи были у этих двоих людей. Возможно, потому что сама жизнь покойного экстрасенса тоже начиналась как роман. Барченко, присяжный поверенный Елецкого окружного суда, а затем владелец нотариальной конторы, жил во дворе этой конторы в двухэтажном бревенчатом доме. У Барченко Бунин, приезжая в Елец, попадал в общество местной интеллигенции. К этим строкам из комментария Пушечникова к дневнику Бунина Святозар Барченко добавляет в предисловии к книге своего отца. «Присяжного поверенного звали Василием Ксенофонтовичем». А в том двухэтажном доме, в котором когда-то по вечерам звучал рояль, собиралась местная интеллигенция, и где обычно останавливался, бывая в Ельце, знаменитый русский писатель, родился и провел детские годы старший сын Василия Ксенофонтовича Александр Васильевич Барченко. Уроженец Ельца, Александр, тем не менее, учился в Петербургской классической гимназии. Как это удалось его отцу, Василию Ксенофонтовичу? Возможно, на образование сына пошли доходы с имения в селе стигаловка ведь и родитель окончил юрфак Петербургского университета и, видимо, решил, что столичное образование будет предпочтительнее. Выучившись, сын не обманул его надежд. Не являясь ни членом партии большевиков, ни участником революции, ни народным трибуном, Александр Васильевич Барченко, тем не менее, стал известен в Петрограде. Правда, слава его была связана с сенсационными лекциями про мистику, но называл он себя ученым-биологом. Барченко имел на это право. Он учился на медицинских факультетах Казанского и Дербского университетов, хоть нигде так до конца и не доучился. И склонный к поискам и экспериментам, долго путешествовал по Центральной России. В это же время, наряду с медициной, Барченко увлекся различными практиками предсказания будущего – астрологией, картами Таро и хиромантией. С 1909 по 1911 год он с официального разрешения полиции занимался гаданием по руке в Боровичах, в Новгородской губернии. Окультные дисциплины, восточную фармакопею и гипноз Барченко объединял термином «древняя наука» и был твердо уверен, что эти знания появились еще на заре человечества в качестве наследия мифических и полумифических цивилизаций. В недавно обнаруженной переписке с членом тайного общества «Единое трудовое братство» Петровым Александр Васильевич признается, «На протяжении примерно 25 лет основным объектом моих научных исследований и моих жизненных интересов было сравнительное изучение древнейшего естествознания, имевшее целью разрешить положительным путем вопрос о реальности или иллюзорности в древности на Востоке своеобразного познавательного универсального метода, на базе которого будто бы развивался в свое время ряд ныне угасших великих цивилизаций Центральной Азии. Барченко считал, что не только в текстах древних книг, но даже и в орнаментах соборов и святынь, даже в похожих на руны на скальных трещинах языческих капищ запечатлены драгоценные осколки наследия исчезнувших цивилизаций. Материальное эхо культных учений, погибших в планетарных катаклизмах царств, ныне и есть восточный мистицизм, а его жрецы – наследники традиции. До наших дней стерегут оплот паранормального могущества и называют себя Махатмами. Он признавался: Стимулом к такому изучению для меня была беседа моя еще студентом в 1904 году с моим земляком, покойным профессором римского права Кривцовым, лично знавшим известного парижского мистика Сент-Ив Дальвейдра и встречавшегося в его доме с тузенцами Северной Индии преподававшими тому санскрит, пали и синду. Кривцов, когда-то пользуясь расположением и протекцией графа Капниста, совершил поездку в Германию, где обучался в 1891-1894 годах в русской семинарии римского права при Берлинском университете. Видимо, в эти годы он побывал и в Париже. Почему именно законник Кривцов попал в круг общения влиятельного французского мистика, наставника многих розенкрейцеров и мартинистов. Загадка. Возможно, это было связано со службой Сент-Ив Дальвейдра в Министерстве внутренних дел Франции. Возможно, потому что Кривцов был знаком с влиятельными русскими аристократами, которые общались с французскими учениками маркиза, такими как Мэтр Филипп и Папюс. И еще вероятно, что в семье его покровителя, сына декабриста, члена Союза благоденствия Алексея Васильевича Капниста, сохранялись конспиративные, неофишируемые связи с масонами и тайными обществами Франции, которые сыграли роль в этом сближении. Как бы то ни было, но Кривцов, получивший посвящение от самого Дальвейдра, оказался фигурой, определившей жизнь Барченко – И пути его дальнейших поисков. Барченко решил докопаться до истины и открыть тайну страны на Востоке, которую, как он считал, жаколео Блаватская и Дальвейдер называли Шамбалой Агартой. Возможно, что Барченко подчас мыслил не критично, а романтический подход ослеплял его. Но определенная логика в постановке волновавших его вопросов была. Так, размышляя о том, почему цитадели древнего знания расположены в Высокогорье, доктор предположил, что миграции древних мудрецов в тайную страну стали следствием апокалиптических катастроф, подобных той, что пережил библейский патриарх Ной. И только в закрытых резервациях, на вершинах Великих Гор и можно было сохранить древнюю науку. В памятке для членов тайного общества «Единое трудовое братство» Барченко уже выступает как настоящий оракул апокалипсиса. А. Очередной потоп уничтожит последние следы черной цивилизации в упадочной ее форме, то есть больше всего пострадает, вероятно, Африка. Б. Белая раса применит социологический идеал универсального знания в его высшем солнечном виде То есть в виде мировой федерации народов на основе чистого, гармонизированного с природой коммунизма, а не в форме хотя бы и высокорафинированной теократии рамидов. Рамиды ⁇ потомки рамы династия. ⁇ династия, скрывавшая высоту знания, все-таки в сословии резко ограниченном и допускавшим представительство в форме царей и императоров. В. После потопа, надо бы надумать, белая же раса заключит восьмитысячелетний золотой век Большого Золотого Века. Золотой век Большого Золотого Века. Предположение о некоем времени наивысшего расцвета цивилизации. Мнение Барченко. И под ее знанием культура будет колебаться в своем развитии в границах между потопного периода, ибо к ближайшему, через 1200 лет, Белая раса расселится по всему свету и после поднятия дна Атлантического океана погибнут вместе с Африкой все низменности Европы, Америки и Азии, где ныне сосредоточена так называемая культура и степи Китая и Монголии. Горное же плато и кряжи Евразии сплошь заселенные белый Афган, Кафиры, горные таджики, Курдистан, Белуджистан. Персия, Азербайджан, Закавказье и Гималай с Шамбалой и Саджа должны уцелеть. Таким образом, белая раса после ближайшего потопа остается в большинстве. А так как перечисленные выше народности организованы и фактически управляются объединениями в глазах европейских ослов – это жалкие секты дикарей, владеющих солнечной наукой, секта Ахл и Хак. «Люди Истины», «Зер Дешти», «Иезиды», «Суфи», «Джайни», «Якобиты» и прочие, то привести в жизнь социологический идеал этой науки и воспитывать новые поколения в полном объеме на основах этой науки особых затруднений тогда не представит. Взгляды Барченко не были чисто книжными или умозрительными. Он имел некоторый опыт путешествий на Восток. Когда в течение четырех лет с 1905 по 1909 год скитался как по азиатской части Российской империи, так видимо и за границей. Публикации в журнале Русское богатство, его очерков и рассказов, содержавших живые впечатления и непосредственный опыт путешественника, привели к изданию им отдельной книги Волны жизни. Действие нескольких историй из сборника развивается даже в Канаде и США в частности на Миссисипи, что говорит о богатой фантазии автора. Эти ли скитания, чтение ли трудов Блаватска и Дальвейдра, или просто собственный ход мыслей, окончательно убедили Барченко в реальности существования пещерной области Шамбалы-Агарты, населенной всемогущими телепатами? Оттуда, по его мнению, время от времени махатмы рассылают во все концы мира, как спутниками, так и в виде телепатических откровений, духовное и политическое наставничество царям и вождям народов. Синтетический метод или древняя наука. В послании к бурятскому востоковеду Гамбажабу Цибикову Барченко называет ее «дюнхор», обозначает специальным значком и даже связывает с секретными оргиастическими практиками тантристов. Гамбажаб Цебикович Цибиков, 1873-1930 годы. Путешественник, этнограф, востоковед, буддолог, государственный деятель и деятель образования Российской империи, СССР и МНР. Переводчик, профессор. Первый известный фотограф Лхасы и Центрального Тибета. Автор описания путешествия в 1899-1902 годах в Тибет. Буддист-паломник у святынь Тибета. Петроград, 1919 год. Самым сильным, самым неоспоримым и убедительным орудием в этом может послужить подтверждение, что Восток до сих пор владеет в неприкосновенности не только случайно уцелевшими практическими формулами тантрической науки, но и всей разумно обосновывавшей ее теории дюйн хор пишет он. Уверенный в практической ценности древней науки, Барченко проводит в 1911 году опыты по выяснению природы телепатии или, как тогда говорили, мозговых лучей. В статье 1911 года «Передача мысли на расстояние» Барченко писал Не так давно наука совершенно отвергала возможность воздействия на расстоянии одного человека на другого в форме угадывания мыслей, воспроизведения задуманных образов, звуков и тому подобное, относя все это к области суеверия или фокусов. Однако обилие случаев подобного характера, зарегистрированных отдельными наблюдателями, заставило с течением времени отнестись к этим явлениям серьезно. Освещая историю изучения телепатии, Барченко считал важным сослаться на французский опыт. В марте 1904 года профессор Шарпантье делал доклад Парижской академии наук о распространении N-лучей по нервным путям, причем сообщил, что если N направить на часть черепа против мозгового центра слуха, обоняния зрения и тому подобное – то восприимчивость органа соответствующего чувства к самым тонким раздражениям сильно возрастет. То же происходит при падении n непосредственно на самый орган чувств. Что удивительно, на страницах популярного журнала «Природа и люди» Александр Васильевич описывает оригинальный шлем собственной конструкции, используемый им для телепатических опытов. В качестве приемника и прожектора физиологических n лучей Я пользовался медной пластиной А, соответствующей положению зрительного центра в обеих затылочных долях мозга, и пластинкой Б, покрывающей центры запоминания смысла слов, произнесенных и написанных. Вся остальная часть черепа защищена алюминием в полмиллиметра толщиной. Края пластинок и алюминия снабжены проколами, по которым обшиты шелковой лентой по такому же шнуру, так что края металла обведены шелковым валиком. Этими валиками края плотно приметываются друг к другу, составляя полный шлем, охватывающий голову. В 1913 году в журнале «Природа и люди» вышел и роман Барченко «Доктор Черный». Написанный талантливо и увлекательно, по интриге и стилю он был вполне сравним с переводами Конан Дойля и Джозефа Конрада. Протагонист повести «Доктор Черный» исследует энлучи, которые испускает человеческий мозг. Обстановка таинственности и сочный язык сулили автору успешную литературную карьеру, а сюжет касался тем, который потом автор будет исследовать в своей последующей жизни, в общем-то, чрезвычайно закрытый. Один из героев повести Барченко из «Мрака», вспоминая о дорогах Азии, восклицает. «Вы увидите совсем новую жизнь». Будете сталкиваться с племенами, история и происхождение которых до сих пор остается для науки загадкой. Вы увидите своими глазами настоящих факиров. Заодно это можно отдать 10 лет жизни. В целом это и было кредо доктора Барченко. И в дальнейшем он не раз пускался на поиски чудесного. Однако не вдаваясь в тонкости сюжета, укажу еще на один мотив который в будущем разовьется и станет для Искателя принципиальным. Вот что писал Барченко в своей повести. «Близок день, взволнованно, — взволнованно ответил он наконец, — близок день, когда наука вместе с отдельными ее представителями, уже поднявшими голос, должна будет признать, что эти жалкие племена — ничто иное, как выродившиеся потомки чудовищно давно отживших, одрехлевших раз сошедших с земной арены, на которой они играли когда-то нашу роль, как в смысле численности, так и в смысле... Доктор умолк на минуту. Степени развития. Прототипом доктора считали русского мистика Петра Успенского, путешествовавшего по Индии искателя древней истины, члена Адьярского теософского общества, создателя оригинальной мистической теории. Само начало повести связано с тем, что ее герой стремится уйти от слежки охранки, и ему оказывает спасительное покровительство доктор Черный, экзотический персонаж, чем-то напоминающий капитана Немо. Мои поиски о мистических учениях нашли выражение в докторе Черном. В этом романе я выдвигал идею о существовании в замкнутых общинах Тибета остатков доисторической культуры и ее хранителей – глубоко посвященных в знания древней науки, и наивно проводил параллели между этими остатками и новейшими изысканиями европейской науки, вспоминал Барченко. Темы мистики и революции в сочинении «Доктор Черный» были чрезвычайно переплетены, как и в жизни самого автора. Время для подобных переплетений было подходящим. Тем более, что часть его рассказов была опубликована в журнале Владимира Галактионовича Короленко «Русское богатство». Жена Короленко, Евдокия Семеновна Ивановская, была террористкой-народоволкой, хорошо известной охранному отделению. Впрочем, в народную волю входили буквально все ее братья и сестры, дети тульского священника. Само издание ее мужа занимало при этом позиции либерального народничества. Отдел философии в русском богатстве возглавлял известный петербургский доктор Павел Васильевич Макиевский. Помимо этой должности он еще был членом комиссии по проверке способностей медиума Яна Гузика, того самого, которого приглашал к себе на квартиру Николай Рерих. Макиевского знал весь писательский Петербург, и его часто называли «литературным доктором» так как к нему и обращались за врачебной помощью в первую очередь литераторы и в том числе авторы русского богатства. Кроме таланта терапевта, у Макиевского имелись способности гипнотизера. Научное исследование гипнотизма началось недавно, так что по этим вопросам не установилось еще прочно выработанной терминологии. Выражение «животный магнетизм», вызванный «сомнамбулизм» и «гипнотизм» употребляются различными авторами для обозначения одного и того же явления. Соответственно, с этим и выражение сомномбулический сон, магический сон и гипнотический сон тоже употребляются как тождественные. Писал Макиевский в примечании к труду профессора Бани Гипнотизм. С другой стороны, влиятельный Макиевский был известен и своей филантропической деятельностью. Он часто приходил на помощь тем запутавшимся в революционном угаре студентам, которым грозили тюрьма и ссылка. Одним из них был Глеб Бокий. В дореволюционной России этот большевик не раз подвергался арестам, из-за чего так и не смог окончить горный институт. Он проявлял чудеса конспирации, выдумывал коды для секретной переписки большевиков, Создавал подпольные явки под видом столовой для малоимущих студентов. Однажды, когда ему в очередной раз грозил срок, его старший покровитель помог студенту. Макиевский внес за него 3000 рублей, под залог которых Бокий был выпущен на свободу. Но дело только этим не закончилось. В 1909 году Макиевский рекомендовал Бокия членам ордена розенкрейцеров для вступления в ложу. Это не требовало личного присутствия новичка. Но по протоколу для вступления его кандидатура должна была быть тайно одобрена. Среди тех, кто поддержал его вступление, был Барченко. И хотя мне Барченко известен не был, он обо мне, как об одном из учеников Макиевского, знал. Уточнял Бокий в 1937 году на допросе, из протокола которого мы и узнаем, что Барченко был членом этого тайного ордена. Да, было бы странно, если бы, исследуя паранормальное и стремясь открыть тайну будущего с помощью гадания, Барченко не принадлежал к тайным сообществам Петербурга. Более того, он был авторитетным в этих обществах лицом. До революции он также посещал тайное общество «Сфинкс», а с некоторых пор подумывал и о создании собственной ложи из числа единомышленников и близких по духу людей. Интерес советских вождей не только к экзотическим взглядам Барченко, но и к его идее о всемогуществе телепатии, гипноза и тайных учений объясняется их надеждами осуществить революцию на Востоке. Это было время надежд науки, связывавшихся с открытием в человеческом мозге особых способностей, раскрытием тайн телепатии и каких-то неведомых ресурсов. А Александр Барченко – являлся в тот момент в России, наверное, самым авторитетным и увлеченным автором и исследователем. Он вспоминал «В своей мистической самонадеянности я полагал, что ключ к решению социальных проблем находится в Шамбале-Агарте, в этом конспиративном восточном очаге, где сохраняются остатки знания и опыта того общества, которая находилась на более высокой стадии социального и материально-технического развития, чем общество современное. А поскольку это так, необходимо выяснить пути в шамбулу и установить с нею связь. Главным для этого могли быть люди, свободные от привязанности к вещам, собственности, личного обогащения, свободные от эгоизма, то есть достигшие высокого нравственного совершенства. Заметим, в ранние революционные годы лекционные выступления Барченко для матросов Балтфлота были столь зажигательны, что группа революционных моряков даже выразила желание вместе с ученым пробиваться с боями в Тибет и, достигнув Шамбалы, установить связь с великими вождями мира. Моряки направили письма в ряд инстанций, в том числе и в Народный комиссариат иностранных дел, но ответа так и не получили. Так же, как и его герой, доктор Черный, доктор Барченко стремился открыть таинственные Н-лучи. Эти опыты и привлекли к нему внимание профессора Бехтерева. В 1920 году Барченко был приглашен в Петроградский институт изучения мозга и психической деятельности для выступления на ученой конференции, а его доклад «Дух древних учений» в поле зрения современного естествознания был признан достойным опубликования в известиях института. Эта трибуна была когда-то придумана Бехтеревым, считавшим, что обмен мнениями, которые сегодня показались бы научному миру еретическими, может быть продуктивен. Психолог и психиатр, член-корреспондент АМН СССР Леонид Васильев, Васильев Леонид Леонидович, 1891-1966 годы, российский психофизиолог. Окончил естественное отделение Петербургского университета, завлаб физиологии в Институте мозга, профессор физиологии и зоорефлексологии. В 1932 году начал исследование для выяснения возможности телепатии. Впоследствии выпустивший в СССР две книги, посвященные паранормальным явлениям, Писал о бехтеревских собраниях так. «Главная особенность этой комиссии состояла в том, что в ее состав входили как представители от науки, так и адепты оккультизма. Спириты – Нилов, Лобода, врач Еблонский, Теософы – Лихов, он же комендант здания института, в квартире которого комиссия и собиралась. Реже бывали и еще другие оккультисты – Погорельский, тоже врач, Антоновский – Биолог и журналист Барченко Однако в 1921 году Барченко резко обрывает все и уезжает в Мурманск. Возможной житейской причиной было то, что Петроград в 1921 году мерз и голодал, а в Мурманске ученому обещали важную и хорошо оплачиваемую административную должность. Но зная идеи, волновавшие Барченко, Можно сказать, что поездка на север России стала результатом не только бытовых трудностей. Это было продолжением поисков, всегда занимавших его мысли. Наряду с Шамбалой и Агартой существовала и еще одна теория, которая на протяжении столетий гипнотизировала европейских мистиков. Идейным компасом для них служил маркиз Дальвейдер, указывавший северное направление как наиважнейшее в мистической географии. Так, рассуждая о находящихся в подземных келиях таинственного народа Двиджесов, Дальвейдер сообщал об интеллектуальной мощи их наставников. «Все ими открыто, даже универсальная гармония, производящая земные времена года, и восходящие миграции душ через Северный полюс, эту ненаходимую гору Меру, этот неразгаданный Эль-Бордж книг, Имеется в виду иранский Эльбурс, не путать с Эльбрусом. Здесь автор использует это название как символ недоступности. Вера, что на севере есть особый мистический центр мира, заповедный оккультный Эдем человечества, стала для крайне правых политических деятелей Европы и Америки своеобразным краеугольным камнем. Наиболее емко позиции этой специфической веры изложил ректор Бостонского университета профессор сравнительного богословия Уильям Ф. Уоррен в труде «Найденный рай на Северном полюсе», опубликованном в 1885 году. Этот американский автор помещал на Северном полюсе и райский сад, и Гиперборею, и Атлантиду. Он полагал, что под именами разных мифических земель В народных легендах сокрыта память о некогда населенном далеком северном континенте или острове, где первоначально и был создан человек. Старые богословы были приучены называть Адама и Еву протопластами. Возможно, что на их древней полярной прородине наука сможет все же обнаружить священную тайну всей протоплазмы. Наш новый интерес к одной из земных полярных областей – придает новое значение противоположности между обеими полярными областями», – писал Уоррен. Наиболее емко его идеи комментирует Умберто Эко. Как воинствующий антидарвинист, он объяснял, что никакой эволюции от низших существ к ныне живущему человеку не было, а происходило как раз обратное. Первые обитатели полюса были прекрасны и жили долго. И только после потопа, с наступлением ледникового периода, они переселились в Азию, где и превратились в несовершенных людей нашего времени. Полярные земли в доисторическую эпоху отличались солнечным и умеренным климатом, а инволюция вида произошла под воздействием холода азиатских степей. Даже индийский националист Бал Гангадхар Тилак опубликовал в 1903 году в Пуне книгу «Арктический дом в Ведах». Он активно цитировал Уоррена, утверждая, что Северный полюс был первоначальным домом ариев в предледниковый период, который они должны были покинуть из-за ледяного потопа около 8000 года до нашей эры чтобы эмигрировать в северные части Европы и Азии. В качестве аргументов Телак ссылался на отрывки из Персидской Авесты ведическую хронологию, ведические гимны. Гипнотическое влияние этих теорий и указаний сент ив Дальвейдра привело к тому, что Барченко стал одержим идеей о том, что именно с севера, якобы прародины белой расы, происходило расселение ариев в Европу. Но почему же именно недостижимый север казался той самой территорией, где когда-то находился утерянный рай мистиков? Еще со времен древнегреческого морехода Пифея в IV веке до нашей эры отправившегося на поиски северного острова или страны на севере Древней Европы, эти ледяные пространства были окружены ореолом таинственности. Называли их ультимо Туле», то есть «Крайняя Последняя Туле» – «Фуле Фула». В 1536 году на знаменитой карте «Карта Марина» Картограф и архиепископ Упсалы Олаф Магнус изобразил Туле как остров, с трех сторон охраняемый химерами. Немецкий филолог Аделунг считал, что это название происходит от местного Туал, Северная земля. Умберто Эко пишет, что миф об острове Фула со временем слился с мифом о гипербореях. Имя гипербореев, этих северных аборигенов, происходило от греческой Гипербореи, страны на крайнем севере, буквально дальше северного ветра Барея, иначе называемой Арктидой и Арктогеей. Впервые упоминания об этой северной стране мы находим в географии Страбона. Различные авторы отождествляли Туле то с Исландией, то с Фарерскими островами, то даже с районом Транхейма в Норвегии, Гренландии и Лапландии. При этом Лапландию европейские мистики считали прибежищем медиумов нордических народов и, следовательно, древних, посвятительных традиций до исторического времени. В этом смысле любопытен пассаж из книги Даниэля Юэ «Новые записки по истории кортезианства», который приводит французский исследователь Поль Арно. Там опровергается дата смерти французского философа Декарта, скончавшегося в 1650 году в Стокгольме. Ссылаясь на сообщение французского посла в Швеции, Юэ сообщает нам, что в действительности Декарт не умер, что он удалился в одиночестве в Лапландию, чтобы познакомить естествоиспытателей страны с магическими науками и посвятить себя руководству братством розы и креста. Такого рода сообщения питали предположения Барченко, что, возможно, в Лапландии действительно сохранились следы древней цивилизации Заполярья. Эта причина и заставила его отправиться в 1920 году в Мурманск, где он работал в должности профессора Института краеведения, его заведующего и организатора просветительского дела. Мурманск стал его опорной точкой на пути и к Тайнам Севера, и к Кабинетам первых лиц в Москве. Ведь поездка на Кольский полуостров – сделала Александра Барченко сотрудником Всесоюзного Совета Народного Хозяйства, главой которого был Феликс Дзержинский, коему я был подчинен по линии моей последней службы на Севере. Я был председателем научного совета Мурманского совнархоза, как подчеркивал Барченко в своей переписке. Одновременно с научным администрированием Барченко устремляется и на практические поиски древней северной цивилизации – Так он сообщает, что был командирован на побережье Ледовитого океана и в Лапландию для обследования явления, известного под именем Меряченье. Это была форма психоза или так называемой арктической истерии, впервые описанной еще в царское время сыльным врачом и большевиком Мицкевичем. Болеют какой-то странную болезнью в нижней Нижнеколымской части до 70 человек. Это их бедственное страдание бывает более к ночи, Некоторые с напевом разных языков, неудобо понятных. Вот как я каждодневно вижу пять братьев Чертковых и сестру их с 9 часов вечера до полуночи и далее. Если один запел, то все запевают разными юкагирскими, ламаутскими и якутскими языками, так что один другого не знает. За ними их домашние имеют большой присмотр». Эти психические состояния характерны для жителей русского Заполярия. Они, кстати, встречаются и сейчас. Из документов Барченко не вполне ясно, что же ему удалось выяснить на сей счет. Хотя он и выступал потом с докладом именно об этом на ученой конференции Бехтеревского института. Доклад не сохранился. Гораздо более известно о поездке Барченко и членов его группы в район Лавозера-Сейдозера в конце лета 1915. 22 -го года. В архиве Святозара Барченко есть письмо от 3 января 1961 года от Элеоноры Месмахер. В этом документе супруга астронома Александра Кандиайна, сподвижника Барченко, сообщает важные подробности экспедиции вглубь Кольского полуострова. Элеонора приводит отрывок из дневника своего мужа. Цитата. Четвертое продолжение дневника. Таких книжечек было несколько, сохранилась только одна. 10 сентября. Старик на белом как бы расчищенном фоне, напоминающем расчищенное место на скале в Мотовской губе, перешеек между Ловозером и Сейдозером. Выделяется гигантская фигура, напоминающая темными своими контурами человека. Мотовская губа поразительно грациозна, красива. Надо себе представить узкий коридор, версты 2-3 ширины, ограниченные справа и слева гигантскими отвесными скалами до одной версты высоты. Перешеек между этими горами, которыми оканчивается губа, порос чудесным лесом, елью, роскошной елью, стройной, высотой до 5-6 сажен губой, типа таежной ели. Кругом горы очень разукрасили склоны, В перемешку с матовым пятном серо-зеленого ягеля, яркими кущами берез, осин, ольх. Вдали сказочный, неразборчиво вроде, может быть ландшафт. Отроги, раскинуты ущелья, среди которых находится сей В одном из ущельей мы увидели загадочную вещь. Рядом со снегом там и сям пятнами, лежащими на склонах ущелья, желтоватая, белая колонна, вроде гигантской свечи. Рядом с ней кубический камень. На другой стороне горы с севера виднеется гигантская пещера на высоте сажен двухсот, рядом нечто вроде склепа замурованного. Солнце освещало яркую картину северной осени. На берегу стояли две вежи, в которых живут лопари, выселяющиеся на промысел у погоста. Их всего на Ловозере – так же, как и на сей дозере, около 15 человек. Нас, как всегда, радушно приняли, угостили сухой и вареной рыбой. После еды завязали интересный разговор. По всем признакам мы попали в самую живую среду седой жизни. Лопари – вполне дети природы. Давно соединяют в себе христианскую веру и поверья старины, слышанные нами, легенды среди них живут яркой жизнью. Старика они боятся и почитают, об оленях рогах боятся и говорить. Женщинам нельзя даже выходить на остров, не любят рога. Вообще они боятся выдавать свои тайны и говорят с большой неохотой о своих святынях, отговариваясь незнанием. Но со всех сторон просачивается седая старина. Тут живет старая колдунья, жена колдуна, умершего лет 15 тому назад, Брат которого до сих пор еще, глубокий старик, поет и шаманствует где-то на Умбозере Об умершем старике Данилове говорят с почтением и страхом Что он мог лечить болезни, снимать порчу, отпускать погоду Но сам однажды взял задаток у шведов, вернее у чуди За оленей, надул покупателей Те оказались, по-видимому, более сильными колдунами И наслали на него сумасшествие Нынешние лопари имеют несколько другой тип. Один из них имеет несколько черт ацтеков, другой – монгол, женщины с выделяющимися скулами, слегка приплюснутыми носами и широко расставленными глазами. Дети мало отличаются от русского типа. Живут здешние лопари много беднее умбинских. Много их обижают и русские, и жемцы. Коми-зыряне. Мягкость характера, большая честность – Гостеприимство, чисто детская душа Вот что отличает лопарей Вечером после краткого отдыха Идем на Сейдозеро К сожалению, мы пришли туда уже после захода Гигантские ущелья уже были закрыты Синей мглой Очертания старика смутно выделялись На белом плафоне горы К озеру, через Тайбалу Ведет роскошная тропа Вернее, широкая проезжая дорога Кажется даже, что она мощеная В конце дороги находится возвышение. Все говорит за то, что в глубокую древность роща была заповедной, и возвышение в конце дороги служило как бы алтарем жертвенника перед стариком. Тамиил – эзотерическое имя Александра Кандиайна. Рассказывал, что возвышение и старик с одной стороны, и роговый остров с другой стороны находятся на одной прямой. Погода менялась, ветер усиливался, облака собирались. Надо было ожидать бури. Часов в одиннадцать я вернулся на берег. Шум ветра и порогов речки сливались в общий шум среди надвигающейся тьмы ночи. Луна поднималась над озером. Горы оделись чарующей дымкой ночи. Подходя к веже, я испугал нашу хозяйку. Она приняла меня за старика и испустила ужасный вопль и остановилась, как вкопанная. Насилую ее успокоил. Поужинали обычным порядком, залегли спать. Роскошное северное сияние освещало горы, соперничая с луной. Конец цитаты. Местные лопари называли свои священные места сейдами. И таинственный старик, полопланский Куйва, был таким культовым памятником. В честь его и была названа скала Куйвычор, на которой, привлекая внимание путников, и виднялся его силуэт, возникший как следствие природных процессов. Этот старик на скале стал одним из открытий экспедиции Барченко, который вполне здраво отметил, что этот силуэт и часть пространства рядом с ним были культовым центром, где происходили обряды лопарей, в том числе современных ему. Подробности об этом сообщает в письме Элеонора Месмахер. Тамиил говорит, что человеческую фигуру на скале лопари называют стариком. У меня почему-то твердо помнится, что речь шла все время о двух фигурах, двух стариках. Но у меня сохранилась записная книжка Тамиила «Астрономический дневник экспедиции 1922 года», где он упоминает одну фигуру. Далее я приведу целиком выписку из этого дневника, касающуюся Сейдозера. Сначала приведу легенду, которая рассказывала Тамиилу лопарка Анна Васильевна, если я не ошибаюсь в ее имени и отчестве. Анна Васильевна была проводником, кажется, от Умбозера до Ловозерского погоста. Во время пути она рассказывала Тамиилу лопарские сказки. Одну легенду он записал, и я ее хорошо помню. Давным-давно сами воевались Чудью. Сами победили и обратили Чудь в бегство чуть ушла под землю, а два ее предводителя или полководца, доскакав до Сейдозера, на своих конях перепрыгнули через озеро и ударились о скалу противоположного берега. Да так навеки и остались на скале. «Только», — добавила Анна Васильевна, — «вы туда не доберетесь. Русский не должен смотреть на озера. В странных комплексах на сей дозере были обнаружены и подземные ходы, укрепленные каменными плитами. Эти сооружения казались экстраординарными и как-то не вязались с очень простым бытом лапарей. Возможно, это и навело Барченко на мысль, что перед ним та самая Гиперборея или Аркт-Кида. Такое название гипотетическому полярному континенту присвоил в конце XIX века немецкий зоогеограф Эгер о которой когда-то писал Уоррен. Религиозные культы лопарей были чрезвычайно специфическими. Русский этнограф Харузина еще до революции в своей статье отмечала. Большое значение в жизни лопарей имели их колдуны-шаманы – ноиды. Они пользовались большим уважением. К ним обращались в трудных случаях жизни. Лопари верили, что ноиды – могут посылать бурю и непогоду, могут лечить от болезней, узнавать о пропажах, отгадывать будущее и тому подобное. Они верили, что у каждого ноиды есть ему подвластные духи, которые принимают вид птицы, рыбы, оленя. При помощи их ноиды могли будто бы странствовать всюду, спускаться даже в подземную страну. Эти путешествия лопари представляли себе очень страшными, спускаться приходилось через трещины земли, и глубокие озера, в подземной стране жили старухи-людоедки, иногда Ноиду не хотели отпускать назад, на землю, и так далее. Во время своих путешествий Ноида будто бы видел и расспрашивал различных богов, духов и мертвецов. Конец цитаты. Причудливая мифология и таинственные каменные сооружения, смысл которых и сегодня не очень-то понятен, притягивали Барченко, заслуженно ощущавшего себя первооткрывателем этой ультимат-туле. Элеонора Месмахер упоминала, что легенда и привела наших путешественников на сеид Она рассказала, что на Ловозере есть священный остров, Роговый остров. На нем сложены оленьи-рога. Только колдуны могут ступать на этот остров. Если они пошевелят рога, то на острове поднимется буря. Этот остров никого не пропускает на сейд озера. Буря его погубит. В Ловозерске никто не соглашался на лодке перевести экспедицию через Ловозеро. Переплыть надо было его по длине, а озеро очень длинное. Только через несколько дней один 17-летний парнишка, сын местного попа, согласился на парусе их перевести. Они благополучно миновали Роговый остров и причалили к южной оконечности Ловозера. Каждый новый шаг в этом озерном краю мог удивить находкой. Но дело было к зиме, и времени для дальнейшего исследования не оставалось. Элеонора Месмахер замечает. В тайге они наткнулись на большой прямоугольный камень. Сегодня... В Мурманском областном краеведческом музее хранятся материалы к карте археологических находок и открытий на Кольском полуострове. Они содержат записи находки Барченко на озерах Лапландии. В документе сообщается. Третье. Скульптурная подставка. Найдена у входа одной из пещер Сейдозера. В 1922 году Барченко. Хранится у него же. 19 февраля 1923 года в выходившей в Петрограде вечерней красной газете появилась сенсационная статья «Лапландия. Колыбель цивилизации». В ней говорилось следующее. В Петроград возвратился профессор Барченко, начальник экспедиции на крайний север русской Лапландии, состоявшейся прошлой осенью. В настоящее время экспедиция заканчивает обработку добытых материалов. Экспедиция произвела открытие первостепенной научной важности. Есть основания предполагать, что найденные в Лапландии остатки древнейших культур относятся к периоду древнейшему, чем эпоха зарождения египетской цивилизации – Х. Десять дней спустя «Красная газета» помещает экспедиционный отчет Барченко у Колыбели. В этой публикации есть и такие слова. До сих пор лопари русской Лапландии чтут остатки доисторических религиозных центров и памятников, уцелевших в недоступных для проникновения культуры уголках края. Например, в полутораста верстах от железной дороги и в 50 от Ловозерского погоста экспедиции удалось обнаружить остатки одного из таких религиозных центров – священное озеро Сейд – Озеро с остатками колоссальных священных изображений, да и историческими просиками в девственной тайболе чаще с полуобвалившимися подземными ходами-траншеями, защищавшими подступы к Священному озеру. Местные лопари крайне недружелюбно относятся к попыткам более тщательно обследовать интересные памятники. Отказали экспедиции в лодке, предостерегли, что приближение к изваяниям повлечет всевозможные несчастья на наши и их головы, и прочее. У ряда авторитетных этнографов и антропологов имеются указания, что лопари являются старейшими предками народностей, покинувших впоследствии северные широты. В последнее время упрочивается также теория, согласно которой лопари, параллельно с карликовыми племенами всех частей света – представляются древнейшими прародителями ныне значительно более высокорослой белой расы. Вот почему изучение и исследование этой колыбели человечества, затерянной в непроходимых чащах и дебрях нашего севера, представляет собой в высшей степени высокий научный интерес. Конец цитаты. Найти античные следы в Заполярье было бы подлинным научным прорывом и действительно сенсацией. Но заявление Барченко встретили со скепсисом не только ученые. Доктор Михаил Вячеслов, ветеран РСДРП, искровец и член розенкрейцеровской ложи Эмиш Редививус, по поводу действий Барченко тогда сказал «Открывает фантастические истины». Примером может служить одна история. Когда-то Барченко утверждал, что у нас на Кольском полуострове пролегала Великая Римская дорога и в доказательство представил фотоснимок. Фотоснимок, но не негатив, говоря, что он потерян. Но только мнениями дела не ограничилось. Против Барченко начался целый крестовый поход, не только в Петрограде, но и в Мурманске, где местный ученый Арнольд Колбановский разыскал проводника Барченко, Михаила Распутина, и пригласил в свое путешествие председателя Лавозерского исполкома с его секретарем и волосным милиционером. Они отправились к культовым центрам Ловозера сейдозера Выводы Колбановского оказались еще жестче. Фигура так называемого «старика», по его мнению, это не что иное, как выветренные темные прослойки в отвесной скале, издали напоминающие своей формой подобие человеческой фигуры. А многое из того, что увидел Барченко, исследователь из Мурманска охарактеризовал как галлюцинации, занесенные под видом Новой Атлантиды в умы легковерных граждан города Петрограда. Объективности ради надо сказать, что хотя находки Барченко и не свидетельствовали о том, что найденный им комплекс принадлежит некой арктической античной цивилизации, И, конечно, они не были сооружениями мифических гиперборейцев, но очевидно, что лопари действительно использовали старика как объект культа. А некие сооружения из массивных камней на перешейке между Сейдозером и Лавозером напоминали мегалиты, которые встречаются по всей территории этнической Лапландии в России, Финляндии, Швеции и Норвегии. Сетуя на конфликты в научной среде, где он подвергся острой критике, Александр Барченко решил отказаться от этих неочевидных открытий и писал своему корреспонденту. «В конце концов, моя углубленная солидарность с большевизмом окончательно разорвала мои связи с академическим миром. Заставила меня уйти в подполье, отказаться от присужденного моей диссертации «Право увидеть свет» в казенном издании» превратила меня в анонимного научного консультанта и поставила меня в фокус постоянного политического шантажа со стороны политических группировок, боящихся углубления культурной связи большевизма с Центральной Азией. Иллюстрацией одного из методов и диапазонов такого шантажа служит, к примеру, навязывание мне в свое время в нашей и заграничной печати якобы открытие египетских пирамид, из следов Атлантиды в Лапландии, которую я в 1922 году прошел поперек в качестве начальника научно-экономической экспедиции. Передающий вам это письмо, товарищ, между прочим, имеет возможность объективно обнаружить перед вами шантажный характер присваивания моему имени такого открытия. Эти исследования и, конечно, авторитет Барченко, его энциклопедические познания в области мистики, оккультизма и так называемой древней науки создали ему особую репутацию и привлекли к искателю внимания сотрудников ГПУ. В дальнейшем, как мы увидим, его лапландские темы даже отразились в переписке рейхсфюрера СС Гиммлера и его оккультных консультантов. Священная тропа Барченко к Гипербореи приведет его к Шамбале и Агарте, а также даст ему покровителей среди самых влиятельных лиц большевистского Олимпа и свяжет его с русским индианой, который уже и сам готовился к открытиям таинственных территорий.